Порванная шляпа. Арфы нет, возьмите бубен. Не пишется роман, пиши синопсис. Старая башня Фальгас стояла у отрогов Рейских гор, там, где сейский лес волнами взбирается на холмы. Последние лет сто она служила пристанищем магу Керстерга фон Брокрин Кунтру, безобидному в сущности старичку увлеченному астрономией и поискам философского камня. Однажды судьба, видимо, в качестве злой шутки, вывела к башне молодого барона Хернстофа, охотившегося в своей давней водчине сейском лесу. Толпа молодых дворян, изрядно пьяных и огорченных отсутствием добычи, устроила форменный разгром в башне. А самому магу аристократы разорвали шляпу и поставили с десяток синяков, чем изрядно расстроили почетного метра. не привыкший безропотно сносить побои, Керстер Гафон Броклин Кунтур поднял на заброшенном кладбище по-русски летов и, вооружив дубинками, поставил охранять свой покой. Через полгода барон по старой памяти снова заглянул в башню, и уже хулиганам дворянского сословия пришлось охать хвататься за побитые спины. А старичок даже не спустился на шум, лишь закрыл окна, не желая отвлекаться на всякую ерунду. Барон, подогреваемый уязвленной гордостью, собрал полдюжины вассальских рыцарей и несколько десятков кнехтов и двинулся воевать на башню. Растоптав лошадьми беззащитные скелеты, вояки устроили попойку в честь великой победы. Выглянувший на шум с вершины башни маг обозрел творимое безобразие и осерчал. Одним мановением руки соседних курганов поднял он под сотню скелетов каких-то древних варваров в рогатых шлемах с секирами из черной бронзы. Мертвые воины за полчаса разогнали пьяное воинство, практически бескровно, оставив множество синяков на местах немного пониже спин незадачливых вояк. случилось только единственная случайная жертва. Уже отъезжая, упал с лошади и сломал шею один из рыцарей. Осмотрев место побоища, маг Керстенгафенброкленкунтур выбрал самый воинственно выглядящий скелет и назначил его командиром, приказав организовать неприступную оборону башни и обеспечить полный покой магу. Вооружившись лопатами, мертвое воинство, гремя костями, принялось возводить насыпи, рыть ловчие ямы и копать рвы. На постоянные жалобы от мертвяка генерала на недостаток воинов маг только отмахивался. Но генерал вел осаду по всем правилам военного искусства, так что в конце концов макс сдался. Но не стал собственноручно этим заниматься, а вручил бравому скелету наскоро сотворенный шезл, приказав самому набирать себе войско. А сам, заперся в башне, разрешив беспокоить его только через сто лет. Рыцари же, вернувшись домой, предпочли бы забыть позорное поражение. К несчастью, сломавший шею рыцарь оказался младшим сыном графа Экстрагофорского. Выяснив, как было дело, отец спокойного объявил поход на проклятую башню, пообещав награду за каждый череп. Через месяц графское войско отправилось на штурм башни. Почти сотня рыцарей, и пять сотен кнехтов и больше тысячи сброда, желавшего получить награду. На случай, если скелетов на всех не хватит, особо ушло и везли лишние черепа с собой. Войско двигалось не спеша, через сейский лес к башне уже тянулась настоящая дорога, а распухшее войско все еще подтягивалось и подтягивалось к месту сражения. И когда последние прибыли в лагерь, первые уже успели сходить два раза на штурм укреплений. То, что казалось легкой прогулкой за беззащитными поднятыми, превращалось в изматывающую осаду. Плотные укрепления и не незнающие усталости противник пережевывали войско с упорством Волкодава. Из 200 защитников за неделю были уничтожены только восемь, а штурмующие потеряли почти две сотни, в основном добровольцев, даже пара рыцарей осталось лежать в лабиринте валов и ям. На десятую ночь, под самое утро, боевые скелеты совершили дерзкую атаку на лагерь. В образовавшейся панике народу задоптали больше, чем полегло от рук мертвецов. И войско побежало, бросая оружие и телеги с припасами. Но генерал мертвецов не зря был выбран магом ждать следующего штурма. Нет, врага надо останавливать заранее. И мертвое воинство, оставив для охраны башни десяток бойцов, бросилось преследовать бегущих и рыцарей. Не знающие усталости пехотинцы день и ночь гнали проигравших все дальше и дальше, обеспечивая, главное, покой мага. Убегающая армия, больше напоминающая перепуганную толпу, разделилась. Часть, пришедшая с графом Экстрагофорским повернуло на юг, а войска, растоптанного еще у башни барона Хернстофа, бежали на запад под защиту замка барона Веертраска. Поднятые не стали преследовать графа и нагнали подданных погибшего барона. На плечах бегущих мертвецы ворвались в замок. За пару часов замок был взят. Большинство защитников попало в плен. Никакой резни и грабежей не случилось. Поднятым не нужно богатство живых. Всех плененных посадили в обширные подвалы, обещав отпустить за выкуп. Небольшое население замка замерло в ужасе, но страшного не случилось. Мертвый генерал объявил себя новым бароном, приняв имя Губерт Костлявый. Жителей собрали на площади перед Доножном, и серый от пыли скелет объявил Губерта их господином, водрузив ему на голову золотой обруч. Затем таким же скучным голосом скелет объявил о прощении всех долгов и недоимок, снижении налогов и отмене права первой ночи. Пиршества устраивать не стали. На следующий день Губерт с помощью жезла поднял кладбище у стены замка. Оказавшиеся среди вновь оживших четверо сборщиков налогов были отправлены в подвластные земли заниматься привычным ремеслом. Из Голубиной башни были отправлены послания окрестным правителям о новом господине замка и баронства. А пополненная армия срочно вооружилась и готовилась к новым сражениям. Почти девять месяцев потребовалось графу, чтобы собрать новое войско против поднятых. Уже поздной весной около города Жайбер стала лагерем армия, готовящаяся в священный поход против мертвецов. Но Губерт Костлявый не дал им даже шанса, За двое суток быстрого марша он дошел от Веертраска и атаковал перед самым рассветом. В полдень колокола Шайбера скорбно приветствовали нового владыку графства. Но долго задерживаться в захваченном владении Губерт не стал. подняв среди прочих и давно почившего седьмого графа Экстрагофорского он поставил его губернатором над завоеванными землями, а сам двинулся дальше, увеличивая армию на каждом кладбище. Два года понадобилось поднятому генералу, чтобы покорить все королевство Эстранту. День в день в годовщину второй битвы у башни Губерт I короновал сам себя в Закронтормерге. В последующие годы Губерт успешно отражал все вторжения соседних королевств. Полки скелетов, вооруженные длинными пиками и лебардами, стали символом непомедимой Эстранты. Отменив сословное деление и выгнав всех дворян, Не принявших этого, он железной рукой наводил порядок. Снизив налоги, бесстрастно собираемые мертвыми сборщиками, Гуйберт добился невиданного процветания ремесел и крестьян. Негодившиеся в солдаты мертвецы неутомимо круглые сутки строили дороги и мосты. Возводили больницы, сиротские дома, школы и огромный университет. Скованные вначале страхом жители через пару лет начали находить в своем положении довольно много приятного – Бесперестрастные суды и неподкупная стража сделали жизнь безопасной и удивительно комфортной. Отдельно стоит упомянуть о взаимоотношениях Губерта с церковью. После коронации новый государь обратился к великому пантифику В длинном письме он указывал, что при жизни был добрым верующим и просил признать себя законным владыкой. Получив отказ, мертвый король конфисковал все церковные земли, мотивировав свой поступок тем, что непризнанный понтификом король вряд ли может платить церковную десятину и другим подданным не даст. Однако церкви он не трогал, скупо выдавая пожертвования для беднейших сельских священников. Благодаря политике несменяемого короля, множеству школ, отстроенному университету и отмененным гильдиям, через полвека в Эстранте началась промышленная революция. Бодрый темп развития промышленности подтолкнул и социальное развитие, профсоюзы, партии, политические клубы. Жизнь бурлила, как вода в закипающем котле, грозя разлиться обжигающим кипятком революции. Да и соседние страны подавали активный пример в смещении королей и императоров. Не дожидаясь взрыва, Губерт провел всеобщие выборы в Сенат, дав избирательные права всем, включая женщин, стариков, нищих и детей. Впрочем, за последних до достижения совершеннолетия голосовали родители. Самый угрожающий пар был выпущен. Но собравшийся Сенат стал требовать у Губерта отречения от престола. В течение трех месяцев продолжался политический кризис. Следует признать, мертвый король проявил большое человеколюбие. Его костлявая армия в любой момент могла привести страну по виновению. Наконец, сенаторы смогли договориться с самодержавцем. Под охраной своей армии, забрав всех неупокоенных, Куберт удалился в замок Веертраск. Вся область бывшего оборонства становилась личной дачей удалившегося от трона монарха. Столицу развенчанный король покидал торжественно под развернутыми боевыми знаменами. Целый оркестр, собранный из воскресших знаменитых музыкантов, шествовал впереди монарха, играя боевые марши. У многих жителей, вышедших на улицу проводить павшее величество, наворачивались слезы. Два года свободы, вседозволенности и романтического угара потребовалось эстранцам, чтобы с тоской начать вспоминать железную руку старого короля. Еще через год фронт национального спасения, раздавив очередных революционеров, объявивших себя правительством, на коленях умолял Губерта вернуться на трон. Разыграв целую комедию с уговорами, слезами, угрозами и битьем посуды, бывшее величество наконец согласился вернуть себе корону. День въезда Губерта первого костлявого благословенного в столицу стал общенациональным праздником. С карнавалами, ночными гуляниями и фейерверками – и обязательными театрализованными представлениями, изображающими сцену уговоров короля вернуться, где на роль короля приглашают самых выдающихся из мертвых подданных короля, уравненных в правах с живыми. А что же маг? Тот самый Керстер Гаффенброкренкунтур, поднявший короля. Еще во времена взятия Шайбера он нашел философский камень, обрел великое могущество и удалился в горние выси а башне уже через год развалилась, превратившись в груду поросших мхов камней. День в день, через три сотни лет после первого сражения у башни Мага, Губерт I прибыл на космодром Веертраск. Под гимн Эстранты вручил знамя королевства экипажу первой межзвездной экспедиции. Выступил с зажигательной речью о перспективах экспансии в глубокий космос. Долго общался с работниками космодрома, разъясняя все выгоды перехода к пятичасовому рабочему дню. И уже перед самым стартом орбитального челнока отвел в сторону капитана экспедиции. В свойственной себе манере король сбивчивым голосом просил быть внимательным в других мирах. И при встрече с любым отшельничествующим существом быть учтивым, не беспокоить, быстро попрощаться и уйти. И ни в коем случае не трогать шляпу. А то мало ли что».